Эпилог. Анита Дане. Мое возвращение вызвало бурю восторга. Дуду с порога запрыгнул прямо мне на голову с воплем. «Анита, у -у, без тебя плохо. Вокруг одни идиоты!» Я рассмеялась и прижала к груди любимого фамильяра, с удовольствием зарылась в его мягкую шелковистую шерстку и вдохнула родной аромат. «Ох, Дуду, как же я по тебе соскучилась, котик ты мой любимый!» «И еще бы! Я незаменим и всеми любим!» Самодовольно заявил Дуду. «И всеми уже ненавидим!» Пробасил господин Ром, раскрыв могучие объятия. «С возвращением, Анита! Без тебя и правда очень грустно!» Шеф крепко обнял меня вместе с котом и закружил. Я весело рассмеялась, а Дуду возмущенно заверещал, так как оказался зажатым между мной и шефом. «Ирмаш» выпустил меня из объятий и свою радость выразили бармены, официанты, а шеф хитро подмигнул и велел мне отправляться к себе и возвращаться не раньше, чем через час. Меня ждет сюрприз. И эльфам эльфам-то подарки вручила?» Вдруг поинтересовался бармен, господин Харк. Я засмеялась и кивнула. Я повстречала на Эолонсе русалочку и узнала, что эльфы с нечистью не очень-то и дружелюбны. Обиделась на них и решила, что без подарков обойдутся. Но потом кое-что произошло. И, в общем, рассказать подробности не могу. «Мы и так знаем, что ты варила зелье изнанки для инквизитора. И раз вернулась счастливая, значит, всё получилось», — произнес господин Ром. «Остальное не наше дело». Он зыркнул на домашних, и те вжали головы в плечи. «Так что с подарками?» — хмыкнул шеф. «Перед уходом я все таки вручила эльфам свои дары». Продолжил рассказ. Они были приятно удивлены, и слава Гекате меня не казнили. Все рассмеялись. «А что ж ты им подарила?» Полюбопытствовали домашние. До духи трона меня посмотрел. Кот знал, какие зелья получили эльфы. Я сварила редкое зелье. Оно предназначено для влюблённых. Эльфы ведь долго живут. А разделив на двоих всего одну чайную ложечку моего зелья, их накроет позабытыми яркими чувствами, как когда-то давно — Страсть вернется, чувства обострятся, и они переживут вновь счастливые яркие моменты. «Ты решила расплодить эльфов по всему Лонтану? Когда места на Эолонсе станет мало, им придётся выйти в свет!» — хохотнул Бен. «Все захохотали. Да ну их!» «А где Айка?» — спросила я, когда градус радости чуть поутих. Неужели она узнала о Викторе? Но как? Эльфы не могли проболтаться, тем более на расстоянии. «Ничего не понимаю». Все начали отводить глаза — и срочно убегать под предлогом вымышленных дел. «Дуду?» — спросила кота. Тот дернул ушами, махнул хвостом и протянул. «Она переживает, э, все никак не придумает. Как отвертеться от аптекаря?» «Чего?» — не догнала я. «В смысле никак не придумает, как отвертеться? Постой, ты имеешь в виду отделаться от Виктора?» У меня мозг пришел в разобранное состояние. «От него, от него!» — вздохнул Дуду. Вот она и спряталась, решила, что пусть кто-то другой за нее все ему скажет. «Что скажет?» — начала я сердиться. «Дуду, немедленно изложи все!» «Чуть ты раскомадывалась!» — насупился фамильер. Сузила глаза. «Ладу!» — протянул кот. «Влюбилась, Айка, теперь уже по-настоящему. Замуж скоро выйдет». Я раскрыла рот в удивлении. «Как влюбилась? Когда? В кого?» «Ой, не поверишь?» — хохотнул кот. «В мясникау?» Я тут же вспомнила мясника, живущего по соседству, и невольно вздрогнула. Он выглядел, как медведь, огромный, вечно угрюмый, и морда такая, будто зарубит тебя вот прямо здесь и сейчас. «Господин Марви?» — прошептала я в священном ужасе. «Ага?» — ощерился кот. «Он ведь недавно жену похоронил», — пробормотала я. «Угу, mm -hmm. противная тетка была, всю жизнь из него в прокомментировал фамильяр. «Как Айка умудрилась в него влюбиться?» — прошипела я. «И где она вообще?» «У жениха, ясно жил», же — мурлыкнул кот и как-то странно начал себя вести. «Ну-ка, ну-ка, покажи свои глазки». «Дуду», — хихикнула я и посмотрела в желтые глаза кота. Он шевельнул усами, качнул лобастой головой и выдал. Влюбилась! Еще и какой-то страшный обряд провела. Инквизитор чуть не сдох, догадался кот. И это было страшно, помрачнела я, вспомнив те жуткие минуты. Ну-ну, все позади, успокаивающе тронул он меня шестой лапкой. Сам-то он где? Скоро придет, улыбнулась мечтательно. Эх, а я ведь знал, что так и закончится. «Хорошие у него гены, сильные. Ребятенок получится, что надо». «Какой ребятенок, Дуду?» — засмеялась я. «Как какой?» — моргнул фамильяр. «Тот, что у тебя под сердцем, ведьма». Я раскрыла рот от удивления. Дуду же прищурился, встал на задние лапы и ткнулся носом мне в живот. «Девочка-у-весьмочка», ведьмочка. изрек Дуду. «Но она не одна, у тебя двое, они-то девочка и мальчик». «Ой, инквизитор, хорош! Зря время терял!» Вспомнила, как уговаривала Майкла и практически силком его соблазняла и покраснела. Положила руки на еще плоский живот и с легкой улыбкой на губах. Сказала, «У нас с ним теперь одна жизнь на двоих, Дуду. Мы до самой смерти связаны». «Ты меня несказанно удивила, Анита!» Рассмеяла Шейхана. «Выйти замуж за правителей за ткани? На подобное безрассудство могла решиться только ведьма!» Не болтай, а лучше показывай самые лучшие ткани. Мое свадебное платье должно быть похоже на. Ты в любом платье будешь похожей на торт! хмыкнула торговка. Ты уж прости, за примату, но у тебя живот нам слезет. Бросила в нее тюлем и погладила живот. Если тетя Шейхана еще раз нас обидит, мы пожалуемся папе, и он сделает из нее свадебный аксессуар, правда? Торговка икнула и пробормотала какие-то бессвязные извинения. То-то же! хихикнула я. «Итак, мне нравится вот это». Ткнула в прелестную ткань жемчужного цвета и угрожающе предупредила. «Только не вздумай сказать, что...» «О, великие силы!» — схватилась она за голову. «Ты не поверишь, но эту ткань для своего свадебного платья выбрала твоя подруга Айка». «Ну все». «Любовь моя, что случилось?» Буквально через мгновение рядом со мной оказался Майкл. Я почувствовал непередаваемую бурю эмоций и все они далеки от прекрасных. В голосе моего инквизитора слышались тревога и волнение. Он положил ладони на мой живот и улыбнулся. «Дети в порядке. Что произошло?» Испепеляющим взглядом пригвоздил к месту шейхана и сказала любимому мужчине. «Не волнуйся, это все гормоны. Я никак не могу определиться с оттенком». Он погладил меня по щеке, чмокнул в чуть капризно надутые губы и прошептал на ухо. «Для меня ты прекрасна в любых нарядах, но больше всего люблю, когда на тебе ничего нет». Мое лицо тут же заолело, и я, шутя стукнула мужчину кулачком по груди. Шейханна прокашлялась и, пятясь к двери, пробормотала. «Что-то пить захотелось, выйду ненадолго». «Гормоны сводят меня с ума», — пожаловалась ему. «И как ты мне еще терпишь?» Майкл нежно обнял меня, поцеловал в лоб и произнес... Ты — возлюбленная моя, родная моя. Ты — самая прекрасная женщина и моя очаровательная ведьма. Роза моя, жизнь моя, весна моя и радость моя. Анита, твоя улыбка согревает мое сердце, а твой голос одухотворяет. Ты — вся моя жизнь, и любое платье в день нашей свадьбы будет на тебе прекрасно. Просто знай это. Вот так и понимаешь, что не зря живешь на свете.